Глава двенадцатая. Самолет компании American Airlines прибыл в Нью-Йорк рано утром. Темные облака закрывали город, лил дождь, порывами дул ветер. Через два часа после вылета из Парижа на табло появилась надпись «Пристегните ремни». Метеорологические условия быстро ухудшались, на борту самолета прекратилось всякое обслуживание – ни еды, ни выпивки, заснуть тоже было невозможно. Оставалось только надеяться, что скоро все изменится к лучшему. Я путешествовал, имея при себе превосходно изготовленный канадский дипломатический паспорт, что не только объясняло мое место в первом классе, но и позволяло избежать многих вопросов американских иммиграционных властей. Я быстро миновал контроль, получил свой багаж и вышел под проливной дождь. Я вернулся домой. но не испытывал от этого ощущения комфорта, на которое рассчитывал. Так долго отсутствовал, что теперь едва узнавал свою страну. Восемнадцать часов прошло с тех пор, как я покинул Читу Брэдли в Плаза-Аттени. Поняв, что мое убежище раскрыто, я уже знал, что должен делать дальше. В курсе подготовки спецагентов недвусмысленно говорилось об этом — бежать, укрыться, где сможешь. А если не удастся, что ж тогда остается только писать завещание? Может быть, еще не окончательное. Но именно в таком тоне инструктировали агентов, проваливших явку. «Я думал, что США — самый лучший выбор. Врагу будет труднее найти меня среди миллионов соотечественников. Чтобы обеспечить собственную безопасность, мне необходимо первым делом уничтожить всякие следы своей прежней жизни». иначе могут найтись желающие пойти путем, проложенным Беном и Марси. Расстояние между Плаза-Атенеей и своей квартирой я преодолел за шесть минут, едва войдя, тут же принялся обзванивать авиакомпании. По счастливой случайности остался один билет первого класса на ближайший нужный мне рейс. До чего же странно работает наше подсознание. В суматохе поспешных сборов и оплаты счетов я вдруг вспомнил о двух письмах, присланных адвокатом Билла и Грейс. Я обнаружил их в папке со старой корреспонденцией, сунул вручную кладь и занялся содержимым сейфа. В моем зарегистрированном багаже невозможно было разместить три пистолета, сто тысяч долларов в самой различной валюте и восемь паспортов. Если металлоискатели или рентгеновские лучи их обнаружат, то не поможет даже дипломатическая неприкосновенность. Я непременно буду подвергнут тщательному досмотру. Если же выяснится, что у меня фальшивый паспорт, а это при серьезной проверке выплывет наверняка, придется многие недели объясняться сперва относительно своей подлинной личности, а затем и по поводу всего прочего. Пистолеты, паспорта на чужое имя и прочее мне полагалось сдать, когда я увольнялся из дивизии. Я разрезал матрас по шву. удалил из него часть набивки, связал бечевкой свои орудия труда и засунул их внутрь. Когда я окажусь в Америке, попрошу Франсуа, вечно шмыгающего носом консьержа, обратиться в транспортную компанию, чтобы они доставили мою мебель домой. Теперь все было надежно спрятано, я заклеил шов, починил обшивку матраса и вызвал таксиста, велев ему ехать в аэропорт Шарле де Голля. Через десять часов я уже прибыл в аэропорт Кеннеди и стоял под дождем, ожидая такси, чтобы ехать в центр города. По дороге туда я заскочил четыре сезона. Один из отелей, в которых уже самых размер гарантирует анонимность, и забронировал себе номер. После трех дней хождения по риэлторским агентствам я снял небольшую мансарду, утром отыскал письма адвоката, позвонил ему и назначил встречу. На закате того же дня мы сидели в просторном офисе, выходящем на Центральный парк. То, что я узнал от юриста про имущество Билла, навсегда изменило мою жизнь. На протяжении нескольких следующих дней я допоздна бродил по городу, прокручивая в голове полученную от адвоката информацию, пытаясь, как выразился бы психолог, усвоить ее. Я шел, куда несли меня ноги, минуя переполненные бары и рестораны, обходя стороной модные клубы и кинотеатры, где демонстрировались новейшие фильмы. В конце концов, смертельный устав я понял, как мало приспособлен к так называемой нормальной жизни, и начал осознавать сказанное юристом. И только теперь подумал о том, как мне уничтожить следы своего прошлого. Первый звонок я сделал инспектору ФБР, женщине, который передал европейские файлы дивизии после того, как наше управление было расформировано. Она позвонила одному из заместителей директора, потихоньку сообщила ему, что некогда я был синим всадником, и уже на следующий день мы вместе сидели в обшарпанном конференц-зале без ликого небоскреба в деловой части города. Вняв дня в просьбе оставить меня наедине с их боссом два его помощника вышли. Я сообщил, что номер социального обеспечения Скотта Мердека уничтожен, и объяснил, какую опасность это представляет для меня. Заместитель директора не сразу мне поверил, после чего долго ругал нерадивого исполнителя и распорядился, чтобы номер восстановили. — Я лично возьму это на контроль, — сказал босс, — обещаю. Если кто-то будет интересоваться этим вопросом, мы предупредим вас. Что-нибудь еще? — Нужно изменить базы данных в компьютерах. Там полно информации обо мне. «Есть вымышленные имена, которыми я пользовался. Все это необходимо стереть». «Вы имеете в виду государственные или частные компьютеры?» «И те и другие. Все сведения. Начиная от документов Ассоциации выпускников школы под названием Колфилдская академия до множества сообщений в федеральном реестре». «На это нет никакой надежды», — объявил заместитель директора. «К базам данных применимы законы стриптиза. Верховный суд говорит, что их можно смотреть, но нельзя трогать». Я не правомочен даже назвать человека, который мог бы вам помочь. Я пытался надавить на него, сказал, что много лет честно служил своей стране. Объяснил, почему мне необходимо, чтобы он нарушил правила. Зам. Директора сперва лишь задумчиво кивал, но в конце концов вышел из себя и стал кричать. «Нарушить правила! Вы просите, чтобы я поощрял хакерство, отдал распоряжение влезть в компьютеры? Да вы имеете хоть малейшее представление, насколько это опасно для общества!» «Речь сейчас идет не об одиночках, помешанных на компьютерах. Это было давным-давно. Киберпространство превращается в зону, открытую для налетчиков. Взломать сайт, игнорируя нанесенный ущерб, похитить ценную информацию...» Я был ошеломлен. Меня не интересовали Верховный суд или проблемы развития киберпреступности. Я просто хотел навести порядок в своем прошлом. Наверное, я задел какой-то важный нерв и рисковал навредить собственной безопасности. Босс разошелся не на шутку и не желал останавливаться. «Здесь уровень повыше, чем у налетчиков. Это скорее воры-домушники. Они проникают в компьютер, берут то, что им нужно, и никто даже не догадывается, что они и там побывали. Настоящие мастера своего дела. Один парень украл 15 миллионов файлов с информацией об ипотечных кредитах. 15 миллионов! В каждом файле содержатся данные кредитной карточки». номера социального обеспечения и банковского счета, домашний адрес. Вы знаете, что он хотел с этим сделать?» «Некий хакер совершил кражу персональных данных?» — спросил я, недоумевая, почему мы до сих пор говорим об этом. «Именно! Но этот тип не собирался пользоваться добычей сам. О нет, это слишком тяжелая работа. Он рассчитывал продать эту информацию русской мафии. Парень сам нам во всем признался». Первый миллион файлов по доллару за штуку, чтобы заинтересовать их и вовлечь в это дело. Потом он намеревался повысить ставки, доведя цену файла до 10 долларов. Таким образом, мерзавец заработал бы 100 миллионов, не отходя от компьютера. А знаете, сколько в среднем имеет грабитель банка? 9 тысяч долларов и реальную возможность получить пулю. Как вы думаете, у кого из этих двоих более прибыльный бизнес? Я пожал плечами, откровенно говоря, меня все это очень мало волновало. Этому парню всего двадцать три, и он, наверное, лучший хакер в мире. Какой срок ему светит? Решение пока не принято. Возможно, его вообще не посадят, если он станет сотрудничать с нами и поможет обуздать взломщиков-самураев, которые практикуют не менее скверные фокусы. Мы называем его «Бэтлбо». Такой у него был ник, кличка, которая используется в сети. «Бэтлбой». Переспросил я, не будучи уверен, что правильно расслышал. Бэтлбо, поправил меня собеседник. «Он латиноамериканец, вырос в Майами, но живет здесь поблизости, на Канал-стрит, в том здании, где находится офис аптечной сети Уол Гринс. Только этажом выше». Он посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. И тут я сообразил, зачем замдиректора рассказал мне эту историю. «Ладно, хватит о наших проблемах. Пора остановиться». «А то еще выболтаю ненароком что-нибудь лишнее», — сказал он. «Я могу еще чем-то помочь вам». «Нет, вы и так сделали для меня более чем достаточно. Огромное вам спасибо». Рассыпался я в благодарностях. Заместитель директора поднялся и направился к выходу. В дверях повернулся ко мне. «Я рад, что сумел вам помочь с номером социального обеспечения. Мы вас хорошо знаем и очень ценим вашу безупречную репутацию». «Для меня большая честь познакомиться с самим синим всадником». Он говорил с неподдельным восхищением, а его рукопожатие было столь сильным, что могло бы превратить уголь в алмаз. Меня это поразило. Заместитель директора и его помощники наблюдали в тишине с нескрываемым почтением, как я иду к лифту. Я был польщен, но в голову лезли мысли о том, что человек разочаровывается в жизни намного быстрее, чем обретает репутацию. Выйдя на улицу, я взял такси. и поехал через весь город, разглядывая лица прохожих. Вечерело, тени удлинялись, и я вновь испытал странное чувство отчужденности, словно был иностранцем в собственном отечестве. Я знал, тот, кто и дальше идет этой дорогой, умирает для окружающего мира. Можно увидеть людей, подобных мне, сидящих в полном одиночестве, на скамейках в парках, в читальных залах публичных библиотек, на железнодорожных вокзалах. Я подумал, что и меня ждет такое же будущее. Но я не мог ничего изменить. Как говорится, собака Лайта-караван идет. Я безоговорочно похоронил свое прошлое. Такси остановилось перед офисом Уолгринс. Обогнув здание, я нашел неприметную дверь. Переговорное устройство было только одно, а рядом надпись на японском. «Круто». Гадая, правильно ли понял босса из ФБР, я нажал кнопку.